Глава 12 На следующее утро ведьма проснулась с головной болью. Как и у большинства матерей, у ведьмы часто болела голова. Например, от криков Джорджа она частенько уже к вечернему чаю лежала на спине с влажной лягушачьей кожей на лбу. Но эта головная боль была намного сильнее, чем обычно. Боль внутри ее черепа билась, толкалась и колотилась до тех пор, пока она не почувствовала, что не может сделать ни шага. Потом появилась боль в спине. Она ползла вверх по ее горбу с одной стороны и вниз с другой, как будто кто-то проводил мясным топором по ее позвоночнику. «Думаю, мне просто нужно немного полежать», — сказала она мужу. Скользящий Килт обычно очень сочувствовал ей, а тут просто уставился на нее. «Думаю, мне просто нужно полежать, дорогой», — повторила она и осеклась, потому что у ее мужа на лице появилось очень испуганное выражение. <сёк> «Эй, я... Я не слышу, что ты говоришь, Мейбл, сказал он. «У меня в ушах какое-то странное жужжание, и голова очень кружится». Его килт развивался, как при шторме, а меч в груди потускнел и покрылся ржавчиной. Но ведьма не успела осмотреть мужа, потому что ее уши пронзил самый мучительный вопль раздавшейся восточной башне. Вопил, конечно, Джордж, но это не было его обычным громким и чувственным ревом. Это был хриплый и жалостливый крик, крик кого-то, страдающего от боли. «Да что происходит с нами, со всеми?» — рыдала ведьма, поднимаясь в башню и качая на руках Джорджа. Его череп стал ужасающе ворсистым, а кости мягкими и маслянистыми. «Что такое, дорогой мой, что случилось?» «Больно!» — кричал Джордж. «Больно, больно, больно!» Нежно держа его в когтях и не обращая внимания на ужасную боль в спине, ведьма полетела вниз искать остальных своих детей. Уиннифрид она нашла лежащий на ступеньках, ведущий из подземелья. Она выглядела абсолютно шокированной. «Моя миска разбилась, мама! Моя миска разбилась! Моя миска!» «Происходит что-то ужасное», — отчаянно сказала ведьма. «Мы должны держаться вместе. Где Хамфри?» Но до того, как она смогла пойти искать Хамфри, влетела тетя Гортензия. Ее шишковатые колени торчали, как шомполы, а обрубленная шея была твердой, как доска. «Я стала жесткой, Мейбл, сказала она, кружась по комнате, как огромный железный крест. «Не могу ничего согнуть, и моя голова как камень». Повсюду в убежище творились кошмарные вещи, вещи, которые никто не мог объяснить или понять. Сумасшедший монах вышел весь в фурункулах, ужасающих красных шишках, из его эктоплазмы сочился гной и тек вниз по тунике. Уолтера мокрого выкинуло на берег абсолютно сухого, огромный глаз шака побелел, а потом полностью закрылся, так что он с грохотом бросил чугунную голову тети Гортензии и воя скрылся под деревом. Ульфред и Гримбольд свалились в заросли вереска и лежали там охая и держась за животы. Леди медленно теряли свой цвет. У голубой леди выцвело все голубое, зеленая леди потеряла свою зелень, серая леди стала полностью бесцветной. «О, дьявол и темные тени, помогите нам!» Плакала ведьма. «Что это может быть? И где мой маленький мальчик? Где Хамфи?» «Это чума!» Закричала Сюзи пиявка, залетая внутрь неровными рывками и волоча за собой поврежденное крыло. «Мои мальчики не могут больше летать! Они слишком слабы, чтобы покинуть пещеру! И смотрите на мою малышку! Хо, посмотрите!» Мою маленькую Роуз Она открыла свой кармашек И они с ужасом взглянули На нечто хрупкое, жалкое И серое внутри него Маленькие глазки Роуз Были затянуты пленкой Ее клыки шатались и кровоточили И время от времени она Души раздирающей пищала от боли «Не хочу вас беспокоить» С трудом произнес скользящий килд. «Но посмотрите на мою правую руку» Все как один – Уловив что-то в его голосе, обернулись. Ниже локтя его сильная шотландская эктоплазменная рука медленно исчезала. «Это делаю не я», — сдавленно сказал скользящий килт. «Это делают со мной. Я не могу остановить это. Я растворяюсь, исчезаю, уничтожаюсь». Ужасные слова скользящего килта пронзились стрелой сердца призраков. Ведьма зарыдала, хемиш, и бросилась к обреченному телу мужа. Уинифрит причитала «Папочка, папочка», тающий Джордж издал слабый крик. Объяснение об этих ужасных вещах, что с ними происходило, пришло от Хамфри. Хамфри, которого никто бы не узнал. Его эктоплазма выглядела как старая скатерть, пролежавшая несколько недель в восклизлой раковине для мытья посуды. Его глазницы выглядели так, будто были запачканы угольной пылью, а ядро на цепи, когда он протащил себя в замок через отверстие для выливания кипящего масла, казалось слишком тяжелым, чтобы он мог его поднять. «Мама, папа, все! Там какие-то страшные люди! Они окружают убежище! Люди в черных пальто и белых воротниках! И они говорят отвратительные вещи и машут ветками рябины и...» Голова тети Гортензии взвизгнула так ужасно, что каждый замер, будто обратился в камень. «Экзорцизм! Вот что это! Экзорцизм!» «Что такое экзорцизм, тетушка?» спросила Уинифред, все еще слабо хватая руками воздух в поисках своей пропавшей миски. «Это способ уложить призраков, убить их, отправить обратно, откуда они пришли». Заклинание молитвы, ягоды, рябины, штука, которая называется пентакль, они все это используют». «О, дорогие мои!» – произнесла тетя Гортензия, становясь сентиментальной, как те люди, которые думают, что смерть их уже близка. «Мы пропали. Это конец». «Но это...» «Кому могло понадобиться экзорцировать нас?» Спросил Уолтер Мокрый, который с трудом добрался до замка, трескаясь от сухости, и теперь едва находил силы, чтобы говорить. «Я видел трех священников», – прошептал Хамфри, «и человека с бледным лицом и черными волосами, он их подбадривал». «По-моему, это тот самый человек, которого мы видели у премьер-министра. Человек, который сказал, что мы можем приехать сюда». «Лорд Булхавен!» – закричал скользящий Килт. И в отчаянном ужасе, когда они поняли, что произошло, привидения посмотрели друг на друга». «Ловушка!» – воскликнула ведьма, держа на руках своего тающего мужа. «Мы просто-напросто попали прямиком в ловушку!»